Глава одиннадцатая Я настаиваю. Перемение нужно прекращать. Корнилов ходил из стороны в сторону, и Меньшиков с недовольством следил, как на речи адмирала реагируют великие князья. Молодежь! Сколько людей занималось их воспитанием, а они все о подвигах мечтают! Александр Сергеевич поплотнее запахнул домашние халаты, поглубже засунул ноги в теплые шерстяные тапочки. Пока все входили, в комнату налетело слишком много холодного воздуха и стало зябко. Можно было бы переодеться, но Меньшиков любил использовать этот домашний образ, чтобы сбить настрой своих слишком горячих посетителей. Согласен. Генерал Горчаков, приглашенный на собрание, неожиданно поддержал Корнилова, наверное, впервые с момента их встречи на этой войне. Враг верловно напал на Керчь. Если бы не самоотверженные действия эскадрена Васильского, город мог пасть. А это не только потеря поставок по морю, которые нам так пригодились, но и перерезание сухопутных артерий. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Меншиков оценил речь Петра Дмитриевича. Недаром ходили слухи, что тот нацелился на место в Государственном совете. Как он ловко не заметил роль летающей станции Щербачева, чтобы все главные подвиги воздушных сил начались уже после его назначения. Или формулировка «город» мог пасть, при том, что все батареи Керчи были уже подавлены, словно не так уж и велика ошибка Вульфа, друга Горчакова, оставившего город. Александр Сергеевич, что вы думаете? Великий князь Николай старался казаться невозмутимым, но Меньшиков уже достаточно узнал его, чтобы не сомневаться. Третий сын царя хочет действовать, хочет, но после мясорубки Инкермана. Все-таки сдерживает свои желания. Да, этот опыт точно пошел ему на пользу. — У нас нет доказательств причастности англичан, — напомнил Меньшиков. — Таким образом, если мы первыми нарушим перемирие, то дадим Англии и Франции право говорить о нашем вероломстве, как будто они станут делать нам больше пакостей. Или войну объявят, — не сдержал иронии Корнилов. С ними ничего не изменится. Меньшиков оставался предельно серьезен. Но вот партии войны в Австрии и Пруссии получат новые аргументы, чтобы склонить на свою сторону остальных. Стоит ли локальный успех в Крыму? Даже если неожиданной атакой мы уничтожим весь экспедиционный корпус и поддерживающий его флот, того, что против нас выступит объединенная армия Европы, как в 1812-м. Для этого и стоит армия на Дунае, чтобы остановить эту угрозу, — напомнил Николай. И это очень... — Разумное решение императора, которое позволило нам до сих пор удерживаться на грани большой войны, — ответил Меньшиков. — Вот только решение о том, чтобы перейти эту грань, а нарушение перемирия — это почти гарантированное вступление в войну новых участников, должен тоже принимать именно он. Великий князь Михаил, который все собрание просидел молча, еле заметно улыбнулся. Он, как и Меньшиков, уже понял, что нарушать перемирие теперь никто не решится. Опытный светлейший князь сумел правильно расставить приоритеты, а его оппоненты, несмотря на возраст или острые зубки и статус, оказались просто недостаточно опытны. Впрочем, Меньшиков не обольщался. Одна ошибка, и его отправят в отставку. Слишком уж много собралось вокруг турона людей, которые мечтают проявить себя. Увы, думая о будущем, эти карьеристы представляют только свои победы и успехи. Но вот задуматься, к чему они могут привести всю страну через несколько шагов, — это слишком сложно. Одним из немногих, кто выделялся на этом фоне, был капитан Щербачев. Он словно жил в будущем, устремляясь мыслями на годы вперед. А то и дальше. Жаль только, что думал он при этом больше о своих изобретениях, чем о тех, для кого их делал. Ну да ничего, ему тоже был нужен опыт, свои шишки, свой инкерман, чтобы, как великие князья, осознали, что их может убить так же, как и обычного солдата, так и Щербачев. Смирил гордыню, принял служение неформально, а в душе с другой стороны. Неожиданно Меньшиков задумался, что может быть эта самая гордыня и не дает Щербачеву остановиться, и каждый день толкает его вперед. Что ж, еще один повод и с ним тоже не принимать поспешных решений. Снова считаю. Две недели в ноябре 1854-го — это совсем не те же две недели в сентябре, когда я только попал в это время. Тогда я мог изменить судьбу, разве что для нескольких сотен человек. Сейчас могу замахнуться на что-то гораздо большее. И вроде бы сражений с врагом пока нет, но мы каждый день пашем в мастерских, создавая будущее. Новенький Петрушевский работает сразу по двум направлениям. По металлам неохотно, но даже так ему уже удалось подготовить конвертер, где мы продуваем сталь горячим воздухом. Кислород окисляет все примеси в чугуне, выдавая на выходе почти привычную для меня сталь. Почти две тонны за раз меньше, чем могли бы, но в разы больше, чем при плавке в Тигеле, как сейчас принято. Впрочем, все оказалось не так радужно и элементарно, как я думал. Просто воздуха из конвертера оказалось недостаточно. Но Файсилий Фомич вспомнил свой опыт на чугунолитейном и подсказал, что выкладывать зону плавки чем угодно нельзя. И нам пришлось заняться подготовкой нормальной футеровки. Лисовский доставал кварциты и извести, все это измельчили, замешали и высушили. Получилось основание с высокой долей кремния, которое и температуру держало, и заодно добавило получающейся стали нужную крепость. Дальше были опыты по длительности плавки и продува. Как оказалось, для второго хватало всего пятнадцати минут по скорости и того и другого, по температурным режимам, требованиям по качеству чугуна и возможным добавкам. Мы могли бы продолжать бесконечно, но как только методом перебора наткнулись на первый же приемлемый результат, то 90% мощностей тут же пустили на выплавку стали для котлов, турбин и новых конвертеров, а 10% времени продолжали тратить на эксперименты, пытаясь открыть более экономичные технологии или интересные сплавы. В общем, с металлом дело шло. А вот со взрывчатыми веществами, которым прапорщик Петрушевский отдавался всей душой, мы, наоборот, зашли в тупик. Василий Фомич был убежден, что нужно продолжать работы по нитроглицерину, где всего-то и оставалось, что нейтрализовать его кислотность. Почему-то он верил, что с этим справится окись магния, и что-то действительно получалось. Но назвать это стабильным результатом было нельзя. Так же и с направлением нитроцеллюлозы. В целом Петрушевский принял идею разработки нового, более сильного пороха. Мы даже сделали барабаны для растягивания хлопка и насыщения его азотом, но... Какие нужны доли серной и азотной кислот, чтобы получить нужный результат? В работах голландца Кристиана Шенбейна говорилось о 50% на первое и второе, но мне казалось, что цифры должны быть другие. И даже если принять их, хлопок после пропитки сгорал с заметным взрывом. Возникали вопросы по самому процессу. Как организовать использование кислот, как их восстанавливать, что делать с испарениями. В общем, до промышленной технологии было еще далеко, но я был уверен, что Петрушевский во всем разберется, а пока безусловными лидерами были Достоевский и Леер. Михаил Михайлович взял на себя направление с турбиной, которая стала возможной после появления рабочей модели конденсатора и перехода к относительно замкнутому циклу пара. Я не ждал быстрых результатов, но Достоевский, кажется, просто не понял, что делал что-то настолько отличающееся от всего ему знакомого, и без долгих разговоров собрал сразу две рабочие модели. Первая вышла заменой уже созданному паровому двигателю с цилиндрами. При тех же размерах и давлении котла с новой установкой мы выигрывали в весе и мощности раза в три. И, судя по смутным воспоминаниям из будущего, примерно так все и должно быть. КПД парового двигателя в лучшем случае доходило до 8%, а турбина могла выдать и все 30%. Единственный минус — срок службы. Запущенные на тестовом стенде турбины жили раз в пять меньше своих товарок с цилиндрами. То ли тут дело было в несовершенных подшипниках и смазках? То ли перепады температуры вышли слишком резкими, то ли сталь еще надо будет дорабатывать. Мы не знали и старались работать по всем направлениям, но главное, у нас появилось больше возможностей в небе, а также крейсерская скорость дирижабля в 60 км в час уже не казалась чем-то невероятным. Точнее, не будет казаться в будущем, все же и тут мы были еще немного только в начале пути. Ну или в середине, если сравнивать с работами по турбине двигателей. Вот где все шло действительно черепашьими темпами. И как иначе, если любая ошибка разом приводила к уничтожению всего оборудования, а лучший результат — 17 секунд работы и синеватое пламя из сопла. Впрочем, а чего я хотел за такое короткое время? Одно то, что мы научились подавать газ в камеру сгорания, не поджигая основной резервуар с ним. Уже победа! А еще повезло, что у нас перемирие, и можно работать круглые сутки, привлекая почти неограниченное количество ресурсов. Григорий Дмитриевич, от размышлений меня отвлек бодрый голос капитана Руднева. Неожиданно я понял, что, как и у Петрушевского, у меня есть любимые изобретения, где дело стопорится, и нелюбимые, где прогресс, наоборот, идет семимильными шагами. Так после наладки процесса выплавки стали, когда я помог собрать и настроить станок для ее проката, выход готовых паровых машин и броневых пластин резко ускорился, и Иван Григорьевич не упустил своего, превращая в реальность то, что мы порой просто обсуждали. Вот и сейчас Руднев утащил меня из мастерских, чтобы показать свое детище. — Эдуард Иванович, Владимир Алексеевич, я поприветствовал тот Лябина и Корнилова, неожиданно присоединившихся к нам. Или не неожиданно. Кажется, Руднев говорил, что, как и я раньше, тоже хочет устроить показ. — Судя по вашему виду, вы тоже не знаете, что нас ждет. Корнилов оценил выражение моего лица. Кстати, в последнее время адмирал стал больше обращать внимание на такие мелочи, и не знаю, поможет ли это ему в сражениях. Но вот чтобы не сожрали придворные акулы, это точно. Григорий Дмитриевич помогал мне идеями, да и все материалы тоже, только его заслуга. Руднев и не подумал перетягивать одеяло на себя, хотя стоило бы. Мы как раз поднялись на вершину холма рядом с Малаховым курганом, и я не узнал нашу линию обороны. Во-первых, даже местная каменная почва была вскопана и насыпана валом, отгораживающим наши позиции от противника. Во-вторых, за этим валом шел почти километр настоящей железной дороги. Разум стало понятно, зачем люди капитана почти неделю таскали на переплавку, весь найденный в городе лом. И главное — рядом со всем этим безобразием стоял настоящий бронепоезд. Пять платформ, одна ведущая, вторая с углем и водой, и еще три с орудиями. Причем выглядели они очень необычно. «Почему у вашего поезда четыре трубы?» Первым озвучил главную странность Лебин. «Как вы знаете, наши паровые машины небольшие и гораздо менее мощные, чем обычно ставят на поезда». Руднев начал издалека. «Мы могли бы заказать более крупную их версию, но ее бы пришлось ждать, отвлекать силы от массового производства». И капитан Щербачев однажды сказал, «Так ставь по машине на каждое колесо». Я и подумал, почему нет, и сделал. — А как вы синхронизируете скорость оборотов, чтобы колеса работали одновременно? — Тут же спросил я, потому что на дирижаблях нам эту проблему так и не получилось решить. — Так э, поставили центробежный регулятор. — Уатта! — пожал плечами Руднев. — Твой парень, Достоевский, его и настроил. Мне захотелось треснуть себя по лбу, ну действительно. Ведь все так просто. Прибью, засранца. Выдал я грозно, но потом улыбнулся. На самом деле у себя мы с этим вопросом просто зашли в тупик. А тут, не задумываясь, взял и сделал. Так что спасибо тебе, Иван Григорьевич. Теперь не только бронепоезд, но и Севастополь станет лучше и надежнее. Руднев довольно улыбнулся и продолжил свой рассказ. Четыре машины выдавали достаточно мощности для одной платформы, но после замены их на турбины мы смогли увеличить длину состава. Теперь у нас размещается полноценная крупнокалиберная батарея, а также запас воды, угля и снарядов для целого дня сражения. Насколько хорошо получилось броня? Корнилов спросил о том, что могло пригодиться и на море. — Двадцать четыре фунта держит почти в упор, — ответил Руднев. — Пули вообще не замечает. — А более крупные калибры? — Тридцать два фунта могут повреждать броню. Три-четыре попадания в одно место, и будет пробитие. Руднев ничего не скрывал. Ядра в сорок и больше фунтов могут сорвать целый лист брони, но шансы подвести такое орудие на расстояние удара не слишком велики. — Важно понимать, что поезд — это орудие защиты, а не нападения. — То есть толщину брони можно увеличить, — уточнил тот Лябин. — Можно, — недовольно ответил Руднев. — Но нужно помнить, что мы ограничены мощностью двигателей. Если навесим слишком много, то поезд потеряет или огневую мощь, или автономность. Текущая же конфигурация мне кажется оптимальной. — Кстати, каркас под броню жесткий или гибкий? — Я решил уточнить технические детали. — Гибкий. На жестком сталь гораздо хуже держат тяжелые калибры. — А как насыпь сделали? — Так что тут сложного? — отмахнулся Руднев. — Прицепили к поезду сбоку плуг и перекопали всего за пару проездов. — Я после такого аж замер. Действительно, что тут сложного? В стране миллионы крестьян, которых в ближайшие годы не раз будет ждать голод. А я могу помочь им с этим и даже не подумал. Кажется, в рекомендации по вариантам использования наших двигателей придется включать еще один пункт. Как и мне. Я бросил взгляд на задумчивого Корнилова который мечтательно смотрел на бронированную машину и понял, на море такие тоже появятся очень скоро. Тем же вечером мы сидели с Ильенским и Волоховым, обсуждая коммерческую часть всего нашего производства. Учитывая, что на Лисе работало уже по тысячу человек, благо разбивая производство на короткие циклы, мне требовались не такие уж и высокие компетенции от будущих работников. Выпущенных двигателей накопилось уже прилично, а первое поколение пускать на военную технику уже не имело смысла. «То есть мы отправляем всю эту партию в Ростов вместе со следующим выездом эскадры Новосильского, все 120 штук?» Задумчиво почесывал голову Волохов. «Вместе с двигателями идут обученные торговые представители, как у американских торговцев, так?» «Именно!» — кивнул я. «Лейтенант Лесовский уже работает над их обучением. Мы же со своей стороны подготовим брошюры с вариантами использования двигателей. Для производства, для самоходных повозок, для развлечения или для дела, неважно». Мне кажется, император больше бы одобрил, если бы мы выдавали паровые машины прежде всего тем, кто сможет принести пользу отечеству. Волхов все еще сомневался, уж слишком новомодной оказалась для него эта задумка. И это было бы правильно, соберись мы остановиться. Начал я, а потом попробовал объяснить, чего на самом деле хочу. Представьте, что через несколько лет паровая машина — это не дорогая забава, доступная лишь крупным заводам, а то, что есть в каждой семье, как лампа, например. Кто-то с ее помощью колет дрова, кто-то печатает книги, кто-то использует для вспашки земли. Это, конечно, неплохо, но зачем? Вы видели, сколько людей мы собрали на фабрике Лиса? — спросил я. — Это все те, кто в обычной жизни занимался сельским хозяйством. Если бы не война, у нас бы никогда это не получилось. Не разрешили бы, не пришли бы сами люди. Враг подарил нам эту возможность, и нужно сделать так, чтобы она не исчезла в будущем. Чем больше смогут сделать машины, тем больше времени у людей освободиться на то, с чем техники уже не справятся. Например, на те же изобретения. Представьте, что смогли придумать несколько десятков человек, занимаясь наукой, а что придумают миллионы, если машины станут частью их жизни? Волохов задумался, и мы перешли к обсуждению финансовой части. За сколько продавать паровики, что брать с тех, кто приобретает их для хозяйства, а что с тех, кто соберется заняться производством? Во втором случае я был уверен, получение денег можно и отложить. В общем, просидели в спорах чуть ли не до утра, но все-таки сумели договориться. 1 декабря 1854 года Сегодня мы должны были устанавливать паровую турбину на новый планер. Если прошлые, несмотря на крылья, больше походили на дельтапланы, то этот уже был почти настоящим самолетом. Маленьким, неуклюжим, но... У меня на него были такие надежды. Ведь если получится, то старые ласточки можно будет передать кардигану. В закрытие нашей сделки. Кредиты под деньги лорда сейчас решали многие проблемы, но они же и связывали руки. Потянувшись, я поел утренней каши и уже собрался было выдвигаться к мастерским, когда меня нашел поручик Арсенийев. Дюкант Меншикова, как всегда, был спесив и нарочито учтив. Александр Сергеевич просит вас срочно подойти. Он смерил взглядом мой домашний халат. Ефьем недавно добыл это хлопковое чудо, и, боже, несмотря на совершенно несерьезную расцветку, как же он был удобен! — То есть это не приказ, — я задумался. Тогда скажите, что я буду после обеда, нужно довести до конца одно дело. — Это приказ, — поморщился Арсеньев, а потом неожиданно, уже совсем другим тоном добавил. Александр Сергеевич просил не распространяться, но вы все же свой. Приехал гонец из Санкт-Петербурга. Александра Федоровна не очень хорошо себя чувствует, и Меншиков считает, что великим князьям в такой момент стоит съездить к матери. Вернее, слетать. Я понял, о чем на самом деле думал пресветлый князь. Одно дело отправить младших сыновей царя своим ходом в путешествие на пару месяцев. И совсем другое, если мы сможем пересечь империю всего за пару дней. И польза, и демонстрация возможностей. Я попытался вспомнить, а что в будущем известно о болезни Александры Федоровны и об этом отъезде Николая с Михаилом из осажденного Севастополя. А ведь тоже проблема. Вроде бы путешествие и не должно затянуться. А ну как враг именно в это время решит снова начать войну? Без меня.